Глава 17 Виль места себе не находил Он несколько раз уже бился с тенью Еще пару раз проверил все защитные артефакты Он даже принялся драить плиту. Вы только подумайте Никогда Виль не обращал внимания на состояние этой старой, но верно служащей уже второму поколению охотников плиты. Мужчина делал все, что угодно. Лишь бы держаться подальше от той комнаты пыток, где проходила все круги ада и намерянка. Отходилка находилась в подвале, совсем не глубоком, но окруженном двойным кругом защитных артефактов. Всякое случалось. Бывали случаи, когда будущий охотник неожиданно приходил в себя. И так стремился на волю, что пускал в ход все приобретенные способности и прорывал защиту на раз. Случались и пожары, и наводнения, и даже самопроизвольное возникновение порталов, ведущих одиноких знает куда. Ведь такой охотник был хуже младенца, за ним глаз до да глаз нужен. Когда-то, во времена, близкие к временам одинокого, даже была создана специальная служба помощи таким вот новорожденным охотникам. Сейчас же не осталось почти никого, кому это под силу. Всего четыре. Четыре охотника на всех рубежах. Да и можно ли тех, кто там остался, считать настоящими охотниками? Пожалуй, только Фука. Виль грязно выругался и жал кулаки. В борьбе с ларгами, существами из за грани, лучшие, как водятся, погибли. Те же, кто остался, они были вовсе не так плохи, не, но им, в... Но им, молоднику катастрофически не хватало опыта опыта и умений. Не все, далеко не все можно было решить в бою, одной только перестройкой энергетических каналов. Наконец наступила ночь, и на небе показался узкий сер Велина, он мерцал таинственно и завуще, и охотник, который никогда не обращал особого внимания на эти красоты, разве что только утилитарные, вдруг замер. Велина вышла сегодня рано. Это хороший признак. И Виль который всегда считал полной глупостью поклонения Велине, вдруг осенил себя слева-направо священным полукругом. Так, на удачу. Бывало, осенял себе и наставник. Особенно, когда никто не видел. И Виля стала чуть полегче. Он расправил плечи и только сейчас понял, что уже час стоит и смотрит на Велину. Велина взошла. Значит, одни сутки прошли с момента того, как иноземка приняла снадобье. Сутки. Всего сутки. А он уже как на иголках. И как Виль не убеждал себя, что волнуется он исключительно об удачном исходе для девушки только потому, что уж очень охотники нужны. Но Ведь чувствовал он и другое: волнение, неподельное волнение за нее. Может быть, это потому, что она так похожа на лису? Подумал Виль, и горькая морщинка прорезала его в высокий лоб. Мужчина нахмурился и жал кулаки. Секундное расслабление сменилось неожиданно сильнейшим напряжением. Он заставил себя глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть на счет двадцать. Мышцы стали постепенно расслабляться. Виль отправился к себе в комнату и попытался заснуть. Ему давно не требовалось столько сна, как обычным людям. Кстати, когда же он спал в последний раз? Похоже, как раз тот день. Точнее, в ту неудавшуюся ночь, когда он сколеснулся с целой стаи ларков. Происходит что-то очень странное. Целая стая и почти рядом с форпостом. Виль перевернулся на бок и попытался закрыть глаза. Перед глазами, как назло, возникла и его новая ученица. Сердце глухо стукнуло. Если получится... Виль поднялся и подошел к окну. Велина стояла прямо над домом и светило прямо ему в глаза, но охотник не отводил взора и даже будто не замечал этого света. Наконец, Виль моргнул и широко раскрыл глаза. Велины на домом уже давно не было, а где-то там, далеко за лесом, вставало солнце. Он только сейчас понял, что все таки заснул. Заснул стоя, как когда-то в первые годы своего ученичества наставник был суров и безжалостен. Когда Виль только-только пришел в себя, после жуткой процедуры, превратившей его в охотника, тот дал ему только день, только один день, чтобы хоть немного очнуться от пережитого. После чего начались изнурительные, многочасовые тренировки. Одинокий. Вот тогда Виль научился спать стоя. Вначале его покачивало. Но магические потоки, как оказалось... Только так и можно было привести в норму. Эти нагрузки были совершенно необходимы. Иначе проснувшаяся магия просто напросто разорвала бы энергетические каналы и всю кровеносную систему, в том числе. Виль протер глаза и отправился на кухню. Но временами охотник думал, что было бы совсем неплохо подпитываться напрямую энергией от земли, от воздуха, от стихий. Ведь наставник Иной раз намекал, что такое вполне возможно, и говорил как-то про одинокого, что, мол, тот был не просто первым охотником, учился работать напрямую с энергией, окружающей все вокруг, наполняющей мир. И даже летописи, старые манускрипты, где он писал, что можно черпать энергию напрямую. Черпал ли он ее сам? Виль не знал, но вот не отказался бы почитать эти летописи. Возможно, они так и остались в одном из тайных хранилищ. Повезло же паршивцу Фуку найти одну. Виль нахмурился и занялся готовкой. Он быстро накидал в горшочек крупу, порезал картофель и засунул туда остаток вырезки. Засунул его внутрь приты, где был самый жар. Похлебка сварилась быстро. Мужчина вылил половину в большую глиняную миску и быстро съел, не замечая вкуса. Проверил свои припасы. Еды оставалось немного. Нужно было выбираться в ближайшее поселение. Он знал, что с припасами сейчас и там не густо. Возможно, удастся поохотиться в лесу. Как вариант, можно рожиться свежими грибами, которые отлично заменяли мясо. С мясом же было напряженно. Дикие животные откочевали далеко на юг, ларги отпугивали их так же, как людей. Но для этого ему придется уйти. Оставить Лину, о которой Виль старался не думать. Даже вспоминать свое собственное превращение он не хотел. Да тело помнило. Охотник опять жал кулаки и с тоской подумал. Неужели ты, одинокий, не мог придумать ничего лучшего, чем этот ритуал? Мужчина вдруг замер и переслушался. Опять шипение? Нет, показалось. Он вышел во двор и развел руки в стороны. Медленно и очень аккуратно начертил в воздухе нечто, очень похожее на кривую спираль, и замер. Спираль замерцала ровным синим цветом. Виль тотчас развел ее в воздухе. Отлично, с удовлетворением подумал он. Похоже, сегодня мой день. Вокруг все чисто. Конечно, он знал, что в любой момент. Ровный синий цвет. Мог смениться тревожным желтым. Но сейчас все было спокойно. Значит ли это, что Виль дождется выхода Лины из отходилки? Ведь прошли только сутки. Сутки? Сколько же еще ждать? Неделю. неделя это слишком много. Не любил Виль. Вот такую вот тишину. Слишком спокойно, слишком. Вдруг сердце тревожно застучало в груди. И тут раздался протяжный вой. Он то нарастал, то делался чуть неслышным. слышным. Виля волосы стали дыбом и заныли зубы. Началось. Охотник мгновенно оказался на крыльце и скрылся в доме, чтобы через секунду появиться полностью одетым и с тускло мерцающим мечом в руке. Верный Синга опоясывал его талию.